Часть четвёртая. Понедельник, 23 марта. Они и как их найти? Как найти Андрея? Что они могли с ним сделать? вскричала Диана. Думаю, особо волноваться не стоит. Он им сам по себе не нужен. Они просто хотят Андрея подставить. Один раз уже попытались, но дело не выгорело. Теперь придумали что-то другое, связанное с машиной. У них ведь есть электронный ключ от неё. Угнать, расплюнуть. То есть Андрюша жив. Скорее всего. От трупа никакого толку, его не арестуешь. Тогда как преступники рассчитывают, что Саблен будет отсиживаться вместо них. По правде сказать, Алексей Кисанов совсем не был уверен в том, что говорил. Для отморозков важно выставить Сабляна виновным, а жив ум он при этом будет или нет? Но не объяснять же это Диане, которая и без того бледне зимней луны. За похищение Вари, Андрей говорил мне, поэтому они перекинули её снимки к нему на планшет? Да. Это и была первая попытка его подставить. Я убеждён, что сейчас мы имеем дело со второй. Алексей Андреевич, заговорил Тимоша. Но ведь подозрение можно бросить и на Он явно собирался сказать на труп. Но умолк, так как Кис показал глазами на Диану, мол, не надо обсуждать при ней. Тимофей немного покраснел. Давайте не будем гадать, Тимофей, как именно они собираются обставить это дело. Отморозки сами дадут знать полиции, и очень скоро. Почему? не поняла Диана. Но если они рассчитывают бросить подозрение на Андрея, то полиция должна получить доказательства его вины, не так ли? Вот они и получат. Ой, да, конечно. А как же они сумели? Диана. Перебил её сыщик. Дорогая Диана, Понимаю, у вас множество вопросов, но у меня пока нет ответов. Я рассуждаю на основании имеющихся фактов, да только имеются у меня далеко не все. Могу сказать лишь одно: их надо искать, срочно. Как? спросил Тимоша. У вас идеи есть? Есть. Вы знаете, что мы с Игорем. Кстати, вот и он. Повернул голову в сторону двери Алексей. И в самом деле на пороге кабинета показался молодой человек. Красивый парень, оценила Диана. Патрясная женщина, оценил Игорь. Присаживайся, кивнул ему Кис. Позвольте вам представить моего ассистента и коллегу, обратился он к Диане. Игорь Крымов. Тимофей с ним уже знаком. Одну минуту, я в виду Игоря в курс дела. Алексей коротко поведал об угоне машины и исчезновении Саблина. Неожиданный поворот, прокомментировал Игорь. Хотя вполне понятно, у родом хочется довести начатое до конца. Да уж. Они не глупы. Вместо того, чтобы пожизненно прятаться, хотят подсунуть виновного полиции. Он сядет, дело закроют, а они останутся на свободе. Возвращаюсь однако к теме. Итак, мы с Игорем пришли к заключению, что банда выслеживает персональных секретарш и заставляет их красть деньги у начальниц. К нам в руки попал список этих самых секретарш. Наверняка, они полный, составила его одна журналистка. Алексей едва не сказал знакомая Андрея Саблина, но по какому-то наитию удержался. А ведь в этом списке находятся обе женщины, с которыми у Саблена возникли отношения, подумал он. Сначала Галина, теперь Диана. Уж не специально ли Андрей подкатывал к? Да какое собственное ему дело? Если Саблен Альфонс, то вовсе не значит, что спасать его не нужно. А да мы сами разберёмся. Или не разберутся. Их проблемы Кис не частный психолог, он частный сыщик. Это раньше отзывчивый по природе, он бросался решать чужие проблемы. Но с годами ясно понял: каждый несёт ответственность за свои решения или, по крайней мере, должен нести и не перекладывать её на плечи других. А эти другие, сверх меры отзывчивые, не должны торопиться подставить свои плечи под груз чужой ответственности. Разве только их очень попросят? и в действительно трудных ситуациях. И мы с Игорем решили обойти их всех. Предполагаю, что авария оказалась не первой их жертвой, и другие девушки уже имелись с ними дело. Следовательно, сумею это писать бандитов и составить фоторобот. Ясно, от Морозовский от лёгкой добычи не отступится. Будут ходить по секретаршам, пока всех не растрясут. Вот мы бы и устроили им засаду у очередной жертвы. Мы с полицией, уточнил Алексей. Одни нам с Игорем не справится, нужно действовать сообща. Идея хорошая, одобрил адвокат. Да, хорошая, согласился Алексей. Только на практике всё оказалось сложнее. И он поведал о Наде, которая согласна помочь сделать фоторобот лишь в обмен на охрану. Я как раз собирался попросить у вас Тимофей помощи. Вы в каких отношениях со следователем? В нормальных, пожал плечами тот. Я всегда в нормальных отношениях со всеми. Это мой принцип. А что такое? У вас с ним конфликт? Я с ним даже не знаком. Но когда даёшь человеку подсказки, он нередко вместо того, чтобы сказать спасибо, обижается. Самолюбие, понимаете? А я уже несколько подсказок через вас им передал. И у меня новая порция есть. Боюсь, его это не порадует. А, ну да, подсказки. Тонко улыбнулся Тимофей. Кстати, я не успел вам рассказать. Полиция по вашей последней подсказке поискала Варен Бител в округе и на штрафстоянке. И он нашёлся как раз на штрафстоянке. Повезло, иначе бы его непременно угнали. Тачка хорошая. А там она была в сохранности, и главное, отпечатки в ней нашлись, мужские. Сравнивать пока не с чем, но будем надеяться. Так что надо сделать, Александревич? Как-нибудь деликатненько расскажите о новой порции наших соображений. И о Наде, конечно. Ей в обмен на фоторобот необходимо выделить охрану. И нужно Оперов отправить обойти всех персеков, чтобы выяснить максимально деликатно, кого бандиты уже принудили к краже денег, а потом устроить засаду у тех девушек, которым они ещё не успели наведаться. Это долго, конечно, но другого варианта я не вижу. И повторюсь, мы с Игорем вдвоём с такой задачей не справимся. Да и не наша это работа. Делом обыществования варвары Никиткиной Занимается полиция. Прямо сейчас и позвоню майору, ответил Тимофей, вдохновившись. Заодно спросите, известны ли им об исчезновении Андрея Саблина. Не знаю, как там сейчас, но во времена моей работы на Петровке обмен информацией между отделениями УВД был не слишком хорошо отлажен. Насколько мне известно, теперь всё работает чётко. Инфа ведь попадает в централизованную базу данных, Подождите. Так ведь им теперь ещё и Андрея Андреевича придётся искать. А по этому поводу у вас никаких подсказок нет? Есть. Я их уже озвучил. Это дело рук тех же отморозков. Чем скорее их найдём, тем скорее найдём Саблина и Варю. Впрочем, бандиты, возможно, осуществят свою подставу раньше, чем нам удастся их подстеречь. В каком смысле? Не поняла Диана. Ну, раз они намеренно бросить подозрение на Андрея, то сами поторапятся сделать нечто такое, чтобы полиция узнала о доказательствах его вины. Например, как-то безнадёжно спросил Диана, словно знала, что ответ будет убийственным. Не представляю, как далеко залетела их больная фантазия, осторожно проговорил детектив. Но не исключено, что Андрей обнаружится вместе с Варей. В том или ином виде. Диана отвела взгляд к окну. Тимофей деловито кивнул и покинул кабинет, на ходу набирая номер на мобильном. Скорее из соседней комнаты зазвучал его голос. Вернулся адвокат минут через 5. Вид у него был побитый. Они не только знают об исчезновении Андрея Андреевича. Тяжкий вдох, не менее тяжкий выдох, будто Тимофей валун в гору катил. Но уже проследили по камерам видеонаблюдения его Тойоту. И вот что обнаружилось. Адвокат недоуменно покачал головой. Её не угнали. За рулём был он сам. Оппана! Не удержался от восклицания Игорь. Машина выехала из Москвы в Горьковском направлении, продолжил Тимоша. По автодороге М7 Волга, но дальше её отследить не смогли, видимо, свернул с основной трассы. Мне очень жаль, он посмотрел на Диану. На Андрея Андреевича снова дела завели. Его подписку о невыезде за пределы Москвы пока никто не отменил. Они рассудили: раз Саблен скрылся из города, значит, сбежал, потому что виноват. Так что его объявили в Розовск. Снова тяжко вздохнул Тимофей. Диана закрыла глаза. Не ахнула, не охнула, просто закрыла глаза. Молча. Кисс догадался, какая мысль мелькнула в её голове. Мужчина провёл с ней ночь и утром смылся. А она успела влюбиться. Алексей видел, какой нежностью и тревогой светилось её лицо, когда она говорила о Саблени. И теперь чувствует себя так, словно ей влепили пощёчину. Впрочем, это лишь его домыслы. На основании большого опыта, да, ему не раз случалось расследовать исчезновение то мужчин, то женщин после первой совместной ночи. Но сказать наверняка, что именно чувствует Диана, он, конечно бы не смог. Восхитительная сдержанность. Диана? окликнул её детектив. Скажите, мог ли Андрей выйти ночью из вашей квартиры и отогнать свою машину? Зачем? безжизненным голосом спросила она. Чтобы на утро вы поверили в угон? Он всю ночь провёл. Она запнулась. Нет, не смог бы. У меня сигнализация. Я живу одна, всегда включаю на ночь. Андрей кода не знает. А утром вы вместе с ним в окно выглянули? Диана кивнула. И сами видели, что его таёта на месте не оказалась? Можете это подтвердить? Она снова кивнула. То есть он меня не разыграл. Закончила она предложение детектива, а он порадовался, глядя, как проясняется её лицо. Прекрасно. Стало бы утверждение полиции, машину саблена не угнали, не стоит выедено яйца. Майор в ответ на показания Дианы запросто заявит, она заинтересованное лицо и доверия ей нет. Но ей пока не стоит об этом знать. Да и вдруг не заявит, вдруг просто делом займётся. Вы правы, Боже, вы правы. Только Как же вышло, что он засветился на камерах за рулём? спросила она. Ну, смотрите, на месте машины не оказалось. Андрей вышел по направлению к отделению полиции. Значит, его Toyota оказалась по пути его маршрута. Он её увидел, и сел за руль. Надо полагать, вынуждена, поскольку Самон ехать никуда не собирался. Вынуждена? Как это? Вы существует не так уж мало способов заставить человека сделать нечто против его воли, туманно ответил детектив. Под дулом пистолета, к примеру, решил уточнить Игорь. Хотя есть и другие варианты. Но ты утешил нашу гостью, хмыкнул Кис. Диана удивлённо и встревоженно переводила взгляд с одного лица на другое. То есть вы думаете, Не, отогнали машину со стоянки у дома не для того, чтобы её украсть. Нет, а чтобы выманить Андрея из вашей квартиры. Что, к слову, означает, за ним следили и вели до вашего дома. Они знали, где он остался на ночь. С утра поджидали его недалеко на пути к отделению УРВД. Они ведь понимали, что Саблен, как любой владелец автомобиля, сразу кинется заявлять об угоне. Впрочем, Его могли поджидать и в самой машине. Ключ у них есть, притаились там. К тому же пасмурно было, лил дождь. В салоне царил мрак. Андрей неожиданно увидел свою Toyota. Конечно, он не мог понять, как она оказалась в другом месте. Кто и зачем её отогнал? Однако, несмотря на эту загадку, опасности не заподозрил. Сел на водительское сиденье, наверняка хотел вернуть машину на стоянку. И тут кто-то возник у него за спиной, как чертик из табакерки. Знаете, в старые времена была такая игрушка. Открываешь табакерку, а оттуда неожиданно выскакивает чертик на пружинке. А потом его вынудили завестись и тронуться. Под дулом пистолета, как сказал ваш ассистент, полу вопросительно произнесла Диана. Как сказал он же? Возможны другие варианты. Когда к вашей спине прижимается что-то твёрдое, а вы не можете через куртку толком ощутить форму и диаметр, то поверьте на слово, что это дуло пистолета, даже если на самом деле это палец. И будете выполнять приказы. Но зачем? Повторюсь, они же ждут подставить Андрея. Да. Простите, но зачем гнать куда-то за город? Как именно они могут его подставить? Не знаю. Развёл руками детектив. Я не спрашиваю, что именно они сделают, я поняла, Алексей Андреевич, вы знать не можете. Вы только рассуждаете. Но рассудите, пожалуйста, я вас очень прошу. Что они могут сделать? На каком направлении Toyota засекли Тимофей, на Горьковском? Ну вот где-то там Андрей найдётся. Не удивлюсь, если в непосредственной близости от тела вари чтобы уже никто не сомневался. Похитил и убил её Андрей Саблин. Боже, прошептала Диана. Но ведь тогда Андрея действительно обвинят. Как же их найти? Диана, дорогая Диана, как вы верно заметили, я рассуждаю. У меня есть только мозги. У нас с Игорем исправился он. Мы можем дома те или делиться плодами своих умозаключений. И мы поделились. Отморозки придут к очередной персональной секретарше. Где их и следует подстеречь и взять? А люди, машины, оружие всё это имеется у полиции. Мы с Игорем уже начали обход девушек. Но если полиция не подключится? А у меня идея, сообщил Игорь. У меня гениальная идея. Вы могли бы нам помочь, Диана? Вы ведь знакомы со многими бизнес-ледями, не так ли? Как сказала Галина Докина, все вы вращаетесь в одном кругу. Верно? И знаете, у кого из них есть персональные секретари? Диана задумчиво склонила голову набок. Пожалуй, да. Не обо всех, но Тогда свяжитесь с теми знакомыми, у которых они есть. Может, кстати, они ещё других подскажут. Я и Галину попрошу. Нужно, чтобы все дамы поговорили со своими секретарями. Необходимо выяснить, к кому бандиты уже приходили. Вы невероятно поможете нашему следствию и Андрею Саблену главное. Нам тогда будет легче вычислить, где их подстерегать, понимаете? Конечно. Начну обзванивать всех незамедлительно. Диана немного повеселела при мысли, что может оказаться полезной. Отличная мысль, браво, Игорь, одобрил Кис. И, пожалуйста, Диана, составьте для нас список всех знакомых, у которых имеется персональная секретарша, с именами и телефонам, вне зависимости от того, навещали ли её бандиты. Возможно, у нас не полный Ну, а тех, кого уже навестили, само собой, пометьте. Игорь, и Галину Докину об этом попроси. Замётано. Ещё один нюанс. Если бандиты к кому-то из них уже приходили, значит, девушка скорее всего, уже украла деньги у начальницы. Однако признаться в краже ей будет непросто. Поэтому необходимо сразу же убедить её, что она прощена. Никаких претензий и преследований. Её поведение понятно и извинительно. На её месте любая бы так поступила. Только боюсь, вам будет неловко учить своих приятельниц, как им строить беседу со своими секретаршами. Поэтому давайте сделаем так. Я напишу инструкцию шпоргалку от своего имени, и вы с чистой совестью зачитаете её своим подругам. Мол, детектив просил. Вы тонкий человек, Алексей Андреевич. улыбнулась Диана. И хороший психолог. Давайте вашу шпаргалку. Я просто перешлю её всем. Превосходно. Алексей предложил собравшимся кофе, чай, и Игорь провёл их на кухню, а сам быстро набросал свою инструкцию шпаргалку и распечатал в двух экземплярах. Присоединившись к компании, он отдал одну Диане. вторую Игорю для Докиной. Эвем ещё по электронной почте пришлю. Сможете приятельницам разослать? Только черкните мне ваш адрес. Подал он блокнот Диане. Игорь, а ты Галине отправь. Скорее все разбежались по своим делам. Тимофей отправился в полицию поговорить со следователем. Вдруг удастся убедить его в версии детектива Диана поехала к себе обзванивать приятельниц. Игорь полетел на встречу к Галине, которая вот удача согласилась принять его сразу же. А Алексей взял курс на ресторан, где они с женой собирались сегодня пообедать вместе. Зал был полон, но он легко разглядел Александру за столиком. Хотя не знал, где именно она сидит. Он всегда находил её глазами в толпе за секунду. Вокруг неё было будто светлее. Алексей не представлял, от чего так. Впрочем, он и не пытался понять. Чьё же ещё лицо находить ему в толпе, как не её, прекрасное и родное. Случалось, он не сразу подходил к Саше, любуясь ею издалека и ощущая неимоверно мощную любовь, поток, захлёстывающий его с головой. Это была сила за границами его диафрагмы. за пределами его оболочки, порождение великих ветров вселенной. В такие моменты ему верилось, что загробная жизнь существует, потому что такая огромная любовь просто не может исчезнуть. Она продлится за горизонт, после смерти, до конца времён. Александру увидел его и помахала рукой. Поцеловав жену, Кисана сел за стол, сделал заказ. Но едва они принялись обмениваться новостями, едва принесли закуску, как его мобильный затренькал. Звонила Диана. У неё появился первый улов. Одна из персональных секретарш повинилась в краже. По её словам, к ней с угрозами подступили тёмным вечером трое парней, если не сказать подростков. И да, она готова помочь в следствию. Алексей немедленно набрал номер девушки. Света, так её звали, согласилась составить фоторобот. Она не торговалась, как Надя. То ли была посмелее, то ли менее предусмотрительна. Как бы то ни было, в деле наметился небольшой прогресс. А там, глядишь, ещё одна другая секретарша согласится. Точность фоторобота возрастает с каждым новым свидетелем. Но, ну, чаще всего, В базе данных могут найтись портретики мерзавцев, и тогда посыпется остальная информация. Место жительства, род занятий, номера машин, сведения о родне. В общем, всё то, что позволит их отыскать и задержать. Не успел он отключиться от света, как мобильный вновь затренькал. На этот раз звонил Игорь и тоже с хорошими новостями. Ещё одна девушка с таранями Галины призналась в краже и согласилась помочь полиции. Александра поднялась из-за стола. Пока, любимый. Мне надо в редакцию, придётся тебе обедать в одиночестве. Она поцеловала мужа и упорхнула. Вот так всегда. Работа у него как любовница, частенько отлучает от жены. Он улыбнулся своим мыслям. В таком случае Сашкина журналистская работа, как любовник, занимается тем же гнусным делом, отбивая её у мужа. Да только ни она, ни он не она, не он ни печалились. Оба обожали то, чем занимались. Жизнь была насыщенной, интересной, полной любви и творчества. Счастливой была жизнь. Да ев горячая Алексей решил позвонить Тимоше, порадовать его новостью. Однако у того оказались встречные новости, которыми он огоршил детектива. Я разговаривал с майором, пересказывал ему вашу версию, и мне даже показалось, что он начал соглашаться с доводами. Как вдруг ему позвонили. Нашёлся Андрей Андреевич в своей машине, мертвецки пьяный. Впечатление такое, будто он собирался покончить с собой, поскольку пытался въехать в речку, вроде как утопиться. Но лёд его удержал. Только передние колёса немного в воду погрузились. В таком виде его и обнаружил какой-то любитель лесных прогулок. Предсмертная записка есть? быстро спросил Алексей. Есть. Не записка, правда, а не отправленное сообщение на имя Дианы в телефоне. Там он признаётся в убийстве Варвары Никиткиной. Но самое главное в багажнике её труп. Даже не знаю, как Диане об этом сообщить. А никак. Пока не надо. Ты же понимаешь, что всё это только видимость. Спектакль. Да, подстава. Вы так и сказали, тело Вари обнаружится рядом. Тимофей. Любой мог так сказать. Кого ищут? Варю. Кому её похищение и убийство хотят приписать? Саблину. 1+1. Его уже везут в отделение. Нет, хоть майор, получив такие новости, стал со мной сквозь зубы разговаривать, я всё же выяснил, что Андрея Андреевича отправляют в больницу. Сильное алкогольное отравление. Чтобы влить саблюну в глотку водяру или чем там его напоили, нужно было сначала его обездвижить. Конечно, сам бы он никогда столько не выпил, тем более что водку Андрей Андреевич не жалует, пьёт только в компании, когда выбора нет, а сам он хорошее вино предпочитает. Коньяк тоже любит. Ну, хорошим вином алкогольного отравления не добьёшься, хмыкнул Кись. Коньяк он тоже не особо, с учётом цены. Нашему отморозкам не по карману. Я к чему, собственно? Поезжай в больницу, проследи, чтобы там зафиксировали все травмы, гематомы, ушибы. Его заставили выпить алкоголь. Стало бы те следы насилия имеются. За руки держали или связали, синяки остались. Следы от электрошокера пусть срочно поищут, они могут исчезнуть за несколько часов. А как они выглядят? Точечные ожоги от зубцов, то есть небольшие покраснения, два или четыре на расстоянии примерно 1,5 см друг от друга. Зависит от модели. Если шокер действовал через одежду, то просто красное пятно. Если дыд от хлороформа вокруг рта и носа, пусть посмотрят. Хотя это вряд ли. Его ещё достать нужно. Ну и анализ крови, разумеется. Каково содержание алкоголя? Нет ли других веществ, снотворных, к примеру? Да, и вот ещё что. Привези Андрею Андреевичу смену одежды, а ту, в которой он сейчас, тщательно упакуй и забери. Там могут оказаться генетические следы от моросков: волоски, слюна, пот. Майор распоряжение на их поиски не выдаст. Ведь он сабли на за убийцу держит, а не за жертву. Но мы докажем его невиновность, и тогда все эти улики пригодятся. Ещё бы ему ногти состричь и собрать обрезки, помечтал Кис. Он мог, защищаясь, оцарапать кого-то из нападавших. Постараюсь, Алексей Андреевич. Сделаю всё, что окажется в моих силах. Хороший мальчик этот Тимоша. А я моюра навещу, произнёс детектив на прощание. Будет ли толк, мохвисть? Но попытаться надо. Алексей отключился и задумался. Он одновременно был и рад, что наступила развязка в этом тяжёлом деле, и расстроен тем, что она оказалась именно такой. Да, он прикидывал подобный вариант, но одно дело, когда ты выдвигаешь гипотезу, и совсем другое случившийся факт. Саблена подставили толково, прямо артистично. И на этот раз его арестуют. Хотя несколько удивительно, что отморозки его самоубийство не довели до конца. Саблен ведь придёт в себя и даст показания. Ну да, а майор ему с ходу и поверит. Парни, похоже, понимали, что нет. За рулём Андрей Саблен был сам. В багажнике его машины труп Вари. Прощальная записка в телефоне. Чего мудрить? Мужика совесть замучила. напился и утопился. Таков низатейливый ход их мысли. Или просто дело сорвалось. Они же убили Варю. Второе убийство совершать легче. Наделись, что машина уйдёт в реку поглубже и пьяный Саблин утонет. Но не вышло. Алексей прикрыл глаза и представил себе речку, покрытую ненадежным мартовским льдом. Машину Они рассчитывали утопить только переднюю часть, чтобы Саблен захлебнулся, но не всю машину целиком. Её должны были быстро обнаружить, иначе как бы подстава сработала. Допустим, он прав, и именно так гадёныши собирались поступить. За руль никто из них сесть не мог. Потом не вылез бы в ледяной воде. И Саблена на водительское сиденье перетащить уже не сумели бы. Значит, машину толкали. Алёд уже мокрый от колёс, скользкий, упора не имелось. Не бойсь, сами еле выбрались с него обратно на берег. Да, скорее всего, они просто не сумели пропихнуть таёту дальше в воду. Кис открыл глаза. Вот и всё объяснение. Простое и мерзливое. Ты жив, Андрей Саблин, потому что было скользко. Вот так вот. Впрочем, это опять теория. Надо ехать на место, брать экспертов, которые сумели бы всё это расписать с цифрами. Прочность льда, вес таёта и тому подобное. Но у Киса таких спеццов нет, а майор не станет искать доказательства в пользу Саблина. Конечно, они с Тимошей доказать подставу сумеют, только на это потребуется время, в течение которого Андрею придётся сидеть в камере. К тому же коронавирус размножается бойко. Поговаривают о грядущем карантине. Тогда вообще всё зависнет. Разве только удастся найти отморозков безпромедления. Но как? Алексей подозвал официанта, расплатился и покинул ресторан. Да, ещё одна зацепка появится, если в машине Саблена найдутся чужие отпечатки, размышлял он, направляясь к парковке. И особенно, если они совпадут с теми, которые бандиты оставили в вареном жуке. Всё-таки хочешь не хочешь, а это будет означать, что некие третьи лица побывали и там, и там. После чего ещё злаваря. И ещё Саблен. И вдруг они раз и нашлись вместе. Ясно же этот перформанс творению тех рук, что оставили в обеих машинах отпечатки. Ясно-то ясно. Да только пока ему, Алексею Кисанову, надо ехать к майору незамедлительно. Детектив дождался Тимофея. Он официальный представитель Саблина, в его присутствии будет проще вести беседу со следователем. Надеюсь, вы не подозреваете Андрея Саблина, произнёс Кис в кабинете майора, усаживаясь на стул возле начальственного стола. в том, что он девушку убил, а труп в собственную машину положил. Да своему адвокату поручил об угоне заявить, чтобы привлечь к себе максимальное внимание полиции. Какой угон, если он был сам за рулём своей машины? Хмуро ответил майор. У меня нет никаких причин считать, что гражданин Саблин не причастен к похищению Варвары Никиткиной и к её убийству. Гость вы меня убедили, что на Facebook выложил фотографии Неон сам. Так что с того? Может, кто-то по его просьбе. На камере возле цветочного магазина виден мужчина в куртке с капюшоном, который открывает его машину, а лица не разглядеть. Кто сказал, что это был неприятель Саблена? Пока сам он светился в магазине, а лебе себе делал. Кто сказал, что телефона Samsung у Саблена или у его приятеля нет? И вы ещё про стену говорили, мол, нет такой усаблены. Опять же, у его приятеля. Так найдите того приятеля, ехидно произнёс детектив. А пока это пустые домыслы. Не хуже ваших, отрезал майор. Вот, девушка умерла совсем не неделю назад, как вы утверждали, товарищ сыщик. Эксперт скажет точнее, но труп почти новенький. Значит, его держали в морозилке. или в снегу, не знаю. За городом ещё лежат сугробы, наверное. Замороженное и оттаявшее плоть имеет свои характеристики. Пусть ваши эксперты проверят. А вы, если уж вам так хочется свалить всё на Саблина, то давайте, найдите у него морозилку, в которую влезет человеческое тело. Сердито проговорил Алексей. Да не найдёте. Потому что у него, кроме городской квартиры, другой недвижимости нет, и негде такую морозилку держать. И главный мотив. Мотив где? Майор Жолудев открыл был рот, но Алексей заговорил напористо и быстро, не давая себя перебить. Он перечислил все детали вплоть до мельчайшей, вроде нелюбви Саблина к водке, которые могли свидетельствовать о том, что его подставили. Он озвучивал выводы, сделанные на их основании, и заново показательно увязывал их в цепочку один за другим, чтобы до майора дошло. Тот, постукивая ручкой по столу, не перебивал, не спорил и смотрел на Кисанова странно, довольными масляными глазками, будто в тайне наслаждался. Когда Алексей закончил, следователь вежливо спросил: "Это всё? Вам мало?" Ну почему же? Здорово рассказываете, я прямо заслушался. Писать книжки не пробовали? У вас бы получилось. Кисс постарался сохранить хладнокровие. Есть возражения? Чему возражать-то? У вас ничего конкретного. Так, пустые домыслы. Ошибаетесь. У нас есть неоспоримый факт, который доказывает правильность всей моей логической цепочки. Уже три девушки, персональные секретарши, сознались, что к ним приходили отморозки. Но приходила какая-то шпана, вымогала деньги. Только не пойму, с какой стороны это отмазывается, бляната. И я ведь вам уже час рассказываю. Не выдержал Кис. Неужели? Неужели? Повысил голос майор. Не убедили. Послушайте. Мы можем их подстеречь у очередной потенциальной жертвы и арестовать, а дальше они вам сами всё расскажут. Мерзавцы, да, но при этом они всего лишь пацаны, расколются быстро, и вы убедитесь, что Саблен тут ни при чём. То есть я должен выпустить преступника, которого взяли с поличным и отправиться на отлов каких-то мистических Майор хотел, видимо, сказать мифических, но слово ему не далось. Однако он понял, что мистика тут к делу не относится, и исправился. Каких-то придуманных вами обалтусов. Должен потерять время, когда начальство и так меня прессует, что дело до сих пор не раскрыто, и готовы подсунуть начальству невиновного. Это вы считаете его невиновным? У вас там логические цепочки? ехидно проговорил Жолудьев. А у меня факт. В машине Саблина труп Никиткиной. Всё, баста. Кис посмотрел на майора. Нет, тот не шутил. Хуже того, он отлично понял ход мысли детектива и даже скорее всего согласился с ним. Но ему неохота морочиться. Просто банально лень затевать долгие муторные поиски бандитов. Когда тут само прямо в ладонь упало. А то, что Саблен невиновен это последнее из его забот. Ему охота поскорее дело закрыть. И вообще, чего это вы его так защищаете? добавил майор Жолудьев. Хорошо заплатил, да? Богатенький клиент. Его глазки окончательно замаслились. Неужто на взятку намекает? Мол, частный ты сыщик, платят хорошо, а мы что, бесплатно должны бегать? Или это ловушка? Вдруг детектив на крючок попадётся, заговорит о деньгах, а следак ему раз Да как вы смеете? Ещё и статью впаяет. Он может. Рожа вон какая хитрая. Ну, конечно, это провокация. Не стал бы он при адвокате на взятку намекать. Ну что же, я вас понял. Алексей встал. Давайте, давайте, предъявляйте саблено обвинение. Настоящие преступники останутся на свободе и будут снова бить девчонок и вымогать у них деньги. А может, снова убьют кого, как Варю? И уж тогда вы, майор, меня вспомните. Голос Алексея тихо вибрировал от сдерживаемого гнева. Я все соцсети подниму. Весь свет узнает, что я вас предупреждал, что версию на блюдечке принёс, а вы от неё отмахнулись и настоящих преступников оставили на свободе. Тут и адвокат подал голос. заявив, что следователь не имеет права игнорировать факты в пользу обвиняемого. Жолудьев посмотрел на обоих, подумал. Ладно. Я по временю с предъявлением обвинения. Но Саблина не выпущу, и не мечтай. Девиц, давайте сюда. Снимем показания, сделаем фоторобот, посмотрим, что получим в сухом остатке. Я прямо сейчас с ними созвонюсь. Обрадовался Тимоша. Если удастся, привезу сегодня всех трёх. Давай их. Надя не поедет, если я охрану не пообещаю, уточнил Алексей. Так пообещай, в чём проблема-то? удивился майор. А у меня людей для её охраны нет. И подстерегать этих малолеток возле каждой секретарши никто не будет, не мечтайте. Пообещай, а там руками разведёшь, не вышло, мол. Алексей только головой качнул. Комментировать циничное предложение майора смысла не имело. А ты сыщик, продолжал Жолудьев. Придумай, раз такой умный, как их побыстрее взять. Ещё официально не объявили, но у меня есть информация. С конца этой недели всех закрывают из-за коронавируса. Пока на неделю, а там, думаю, надолго. В общем, если не придумаешь, детектив Саблен твой сядет крепко. Начнётся карантин, и ты его отсюда не скоро выковыришь.